Спокойный вечер. Ты занят? В дом рвалась Татьяна, вернувшаяся с работы, и увидела, что я сижу за столом, грожу ручку и морщу лоб над тетрадью, вспоминая слова песни Шевчука. Что ты делаешь? Заинтересовалась и подошла ближе. Я с удовольствием закрыл тетрадь, и обняв её за талию, притянул к себе. Я насчёт гитары договорилась, растерянно произнесла она, думала, что сегодня споёшь. Может, не сегодня, попросил я её. Нет настроения, пояснил. Ты говорила, что у вас где-то рядом речка протекает. Вон какой вечер, кивнул на окно. Давай сходим. Пойдём, конечно, удивлённо согласилась девушка. Ты письмо писал. Не выдержал и поинтересовалась Танька, когда мы шли через луг к близкой реке под названием Медведица. Вероятно, Танька на деревне названа из-за реки. «А?» — отвлекся я от размышлений. «Нет, песню сочинял!» — пояснил и в полголоса запел, не дожидаясь просьб. Потемневшие стекла и окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем пять минут до утра. Доживем. Наше море вины поглощает время дыра. Это всё, что останется после меня. Это всё, что возьму я с собой. Красиво, задумчиво произнесла девушка, прижавшись к моему плечу и держа меня за руку. Но после тебя много чего останется, неожиданно твёрдо заявила. Удивлённый я покосился на неё и ничего не сказал. Что она имела в виду? Речка оказалась не широкой, мелкой с медленным течением и песчаным дном. У Вадима колесе рая спинки небольших юрких рыбёшек. Пощупал воду рукой. Не очень холодно. Скинул верхнюю одежду и кинулся в воду. Освежает. Буду ещё добегать по утрам запланировал. Вода лишь местами мне доходила до груди. Может и есть в этой реке омуты, но не в этом месте. Выскочил из воды за коченев. Всё же в скоре середине лета. а в нашей области, как правило, прекращают купание в конце июля. Хорошо, что это лето оказалось жарким в этом году. Помню редкие года, чтобы в это время когда-то купался на родине. Песчаный обрыв к реке оказался усыпан отверстиями ластыхиных гнезд. Поднявшись на берег, бросился бежать, согреваясь. Потом также вернулся к одиноко сидевшей на берегу возле моей одежды Тане, задумчиво смотревшей на воду. Можно бесконечно смотреть на огонь, на воду и как другие работают, пошутил я. Девушка подняла на меня грустные глаза, через силу улыбнулась и призналась: "Я вот думаю, что скоро ты уедешь, как в твоей песне и мой праздник закончится, опять начнется серая скучная будни". "Не переживай", попытался её подбодрить. "Ты ведь тоже скоро уедешь учиться. Новый город, новые друзья, подруги". Я уже сомневаюсь, надо ли мне это высказывал сомнения. Может, приедешь ещё? с мольбой взглянула на меня. Хотя бы в следующее лето. Не знаю, честно ответила и отвёл взгляд. Не всё, к сожалению, от меня зависит. Вспомнился Ленинград, Мазуров, попытка захвата неизвестными КГБ. Тут же испортилось настроение. Что меня ждёт по приезду?